Светлое будущее человечества. Свобода, равенство, братство. Пролетарии всех стран, объединяйтесь! Самый грандиозный политический эксперимент. Они верили в коммунизм, как христиане в рай. Почему эта иллюзия существует? ключевую роль в этом процессе. Коммунизм: история иллюзий. Начиная с 22 апреля на канале Viasat History.